Глава 16 Первый полет. Хорошо спать, когда над головой у крыши. Хорошо в двадцатиградусный мороз сидеть в буржуйке, колоть и подкидывать дровишки, пока не загудит в трубе. Но еще лучше, развешивая соль или муку, думать о том, что за работу нам обещан сам Туркестан. Мы попали в притон инвалидов-спекулянтов. Хозяин притона, хромой поляк с обваренной физиономией, обещал взять нас с собой в Туркестан. Оказывается, это не город, а страна. Столица Ташкент — тот самый Ташкент, куда каждые две-три недели ездят наши инвалиды. Мы нанялись к этим жуликам паковать продукты. жалованье мы не получали, только стол и приют. Но мы были рады и этому». «Если бы не хозяйка, жена хромого спекулянта, жизнь была бы просто не дурна». «Хозяйка нам до смерти надоела. Толстая, с вытаращенными глазами, тряся животом, она прибегала в сарай, где мы паковали продукты, посмотреть, все лицело цело». «Пфе! Хапфе! Як смеешь так робить?» «Как смеешь так делать?» «Робич, не робич, а действительно это было не так просто». Развешивая, например, свиной шпик, не отщипнуть хоть маленький кусочек. Пеленый сахар сам застревал в руках и карманах. Но мы держались. Эх, знали бы мы, что все равно не видать нам Туркестана, как своих ушей. Пожалуй, чего-нибудь и не досчиталась бы, старая ведьма. Однажды мы работали в Притоне уже третий месяц. Она примчалась к нам в одном халате. В руках у нее был замок, которым наш сарай запирался на ночь. Вытаращив глаза, она остановилась на пороге, оглянулась и побледнела. «Не биться, не стучаться!» — прошептала она и схватилась за голову. «Не кричать! Молчать!» Мы опомниться не успели, как тяжело дыша, она задвинула засов, повесила замок и ушла. Это было так неожиданно, что с минуту мы и точно молчали. Потом Петька выругался и лёг на пол. Я тоже лёг, и мы стали смотреть. Под дверьми была узкая щель. Сперва всё было тихо. Пустой двор, подтаявший снег с жёлтыми, налившимися водой следами. Потом появились незнакомые ноги в чёрных крепких сапогах. Одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор. Две пары пропали, третий остался у крыльца. Рядом опустился приклад. «Облава!» — прошептал Петька и вскочил. В темноте он стукнул меня головой, и я прикусил язык, но тут было не до языка. «Нужно бежать!» «Кто знает, может быть, моя жизнь пошла бы другим путём, если бы мы захватили с собой верёвку. Верёвок было сколько угодно в сарае, но мы вспомнили о них, когда были уже на чердаке. Сарай был каменный, с чердаком, крыша односкатная». И на задней стенке — круглое отверстие, выходившее на соседний двор. Петька выглянул в это отверстие и оглянулся. Он рассарапал щеку, когда мы в темноте отдирали от потолка доски, и теперь поминутно вытирал кровь кулаком. «Прыгнуть, что ли?» Но не так легко было прыгнуть с высоты 5-6 метров через небольшое отверстие в гладкой стене. Разве только как в воду, вниз головой. Нужно было вылезти в это отверстие ногами наружу, сесть, согнувшись в три погибели, и, оттолкнувшись всем телом, упасть вниз. Петька так и сделал. Я еще думал, не вернуться ли за веревкой, а он уже сидел в дыре. Обернуться он не мог. Он только сказал «Ничего, Саня, смелее!» И исчез. С упавшим сердцем я поглядел ему вслед. «Ничего. Он упал счастливо на мокрую кучу снега по ту сторону забора, подходившего в этом месте очень близко к сараю». «Давай!» Я вылез и сел, сжимая колени. Весь соседский двор был теперь виден. Маленькая девочка каталась на финских санках вдоль старинного с колоннами дома. Ворона сидела на водосточной трубе. Вот девочка остановилась и с любопытством посмотрела на нас. Ворона тоже посмотрела, но равнодушно Я отвернулась, втянув голову между крыльев. «Давай!» Кроме девочки и вороны на дворе был еще человек в кожаном пальто. Он стоял у того места, где наш флигель примыкал к чужому двору. Я видел, как он докурил папиросу, бросил ее и спокойно направился к нам. «Давай!» — отчаянно крикнул Петька. Вдруг все пришло в движение, когда я стал слабо отталкиваться руками. Ворона вспорхнула, девочка испуганно попятилась. Петька опрометью кинулся к воротам, человек в кожаном пальто побежал за ним. Я всё понял в эту минуту, но было уже поздно. Я летел вниз. Таков был мой первый полёт. Вниз по прямой, с высоты пяти метров, без парашюта. Не могу сказать, что он был удачен. Я грудью ударился о забор, вскочил и снова упал. Последнее, что я еще видел, был Петька, выскочивший на улицу и захлопнувший ворота перед самым носом человека в кожаном пальто.